Стенли стоял на сцене перед толпой в прикиде первопроходца дикого запада. Он залез рукой в мешок, лежавший у его ног, достал оттуда гремучую змею, показал публике извивающуюся ядовитую рептилию, затем искусно вспорол её ножом и бросил в чан с кипятком. Когда змеиный жир всплыл, Стенли снял его с поверхности воды, замешал с мазью в заранее приобретённых баночках и стал продавать их толпе как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 Чем жир китайских водяных змей. Так что потери в эффективности была существенны. Но что уж точно было ещё менее эффективно, так это мазь из змеиного жира от Кларка Стенли, ибо она вовсе не содержала никакого змеиного жира. Ну и неважно. Король гремучих змей был мастером саморекламы. Когда в Масачусетсе его должен был посетить репортёр, Стенли заранее заполнил свой кабинет змеями, которые ползали по всему полу и даже по его рукам, и поймал удачу за хвост. Достигаю успехов в бизнесе на протяжении более чем двух десятилетий. Даже после принятия в 1906 году закона о доброкачественности пищевых продуктов и медицинских препаратов, лишившего прибыли многих его коллег по мошенничеству, у Стенли ещё 11 лет всё было хорошо. Федеральные власти уличили Стенли лишь в 1917 году, когда они наконец арестовали партию его мази и опубликовали сокрушительные результаты её анализа. Стэнли приговорили к колоссальному штрафу в 20 долларов за нарушение закона о доброкачественности посредством несоответствующей маркировки своего продукта. Делец заплатил штраф, пожал плечами и незаметно исчез из истории, прихватив свою кубышку с деньгами. Безумие и бычьи мозги. Стэнли был далеко не первым шарлатаном, который разделал первую попавшуюся на глаза жеватинку и начал рекламировать её внутренности в качестве панацеи.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 С справедливости ради отметим, что Воронов не полностью трансплантировал семенники бабуина в мошонку бедняги. Оризон опасаясь, что такое вмешательство приведёт к отторжению и народной ткани, хирург сделал более осторожную операцию. Он переходил тонкие полоски яичек размером 0,5 на 2 см. Это позволяло человеческому организму рассосать пересаженные кусочки семенников и, как считал Воронов, начать тем самым процесс омоложения. Прорассасывание всё правда, а вот про омоложение не особо.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 И нашлось место операциям по пересадке яичек от обезьян, точнее, если в истории был подходящий метод для подобных манипуляций, то это могли быть только 1920-е. Именно в такой культурной среде и нашлось место операциям по пересадке яичек от обезьян. Точнее, если в истории и был подходящий период для подобных манипуляций, то это могли быть только 1920-е годы. Среди зажиточных слоёв общества эти операции оказались очень модными. И Ворон стал невероятно богатым и прославленным хирургом. Он занимал целый первый этаж дорогущего отеля Париж и содержал целую армию слуг и секретарей. Обезьянье железо. Операции по пересадке семенников обезьяны повлияли на культуру 1920-х годов. Благодаря им возникли сатирическая повесть Михаила Булгакова Собачье сердце, знаменитый коктейль и песни из фильма Братья Маркс Кокосовые орешки. Побежали танцевать среди джунглей и лиан. Если вдруг ты слишком стар, вот яички обезьян. Рецепт коктейля обезьянь и железы. Составлен великим барменом Гарри Мак-Эл-Хоуном. Классический вариант включает полторы унции джина, полторы унции апельсинового сока, одну чайную ложку гренадина, одну чайную ложку абсента. Возболтать, процедить и подавать. Один хирург писал что и на роскошных банкетах, и на дружеских пирушках, и на более спокойных встречах представителей медицинской элиты все шептались лишь об одном, о семенниках обезьян. В последующие десятилетия Воронов прооперировал от 500 до 1000 мужчин. Стоимость одной операции составляла 5000 долларов. Большинство в специализированной клинике, которую он открыл в Алжире. Кстати, железы получали от животных, содержавшихся на особой обезьяньей ферме Воронова на итальянской Ривьере.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 Вместо того, чтобы стать студентом какого-либо сертифицированного медицинского университета, Бринтли выбрал более дешёвый и простой путь. Поступил в медицинский университет травя лечения в Канзас-Сити. Он искал фанфар и звона монет и услышал и то, и другое в блене козла. Яички козла после их пересадки в мужскую мошонку якобы должны были восстановить мужскую силу и молодость. Конечно, произойти этого не могло, ведь организм донора просто отторгал пересаженную ткань.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 Яйчики бобра и амбра. Не многие ингредиенты в средневековых фармакопеях были столь же прославленными, как яички бобра и серая амбра. И самцы, и самки бобров выделяют из пахучих желёз особое вещество жёлтого цвета, кастороум, бобровую струю. Сами грызуны используют её, чтобы метить территорию. Однако люди одновременно считали, что кастороум способен вылечить чуть ли не все болезни. Также считалось, что струя бобра содержится в его яичках. На самом деле нет. Интерес к семенникам бобра был так велик, что существовала средневековая легенда, якобы бобры, которых достали охотники, порой просто отгрызают свои яички при виде человека и швыряют их в обидчика: "На, подавись". Хотя Малваер переписывает бобрам такую завидную крутизну, это выдумка с начала до конца. Кроме бобровой струи, успехом среди докторов и производителей косметики пользовалась амбра вещество, выделяемое из кишечника кошалотов. Это редкая субстанция,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 Вот привязывание бычьих мозгов к голове душевнобольного это, пожалуй, перебор. Но в будущем возможно, а семенение кобыл для последующего сбора их мочи будет выглядеть не лучше.